Я прекрасно понял, сказал маленький принц, Но почему ты все время говоришь загадками? Я решаю все загадки, ответила змея, И оба умолкли. Долго шел маленький принц Через пески, скалы и снега, И наконец набрел...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 Вот как промолвил маленький принц и почувствовал себя очень несчастным. Ведь его красавица уверяла его, что подобных ей нет во вселенной. И вот перед ним пять тысяч точно таких цветов в одном только саду. Ах, как бы она рассердилась, подумал он, она бы ужасно раскашлялась, лишь бы не показаться смешной и сделал бы вид, что умирает. А мне пришлось бы ходить за ней, как за больной, а то бы она и вправду умерла, лишь бы унизить и меня тоже. А потом он подумал, я-то воображал, что владею цветком единственным в мире, какого больше ни у кого и нигде нет. А это была обыкновенная роза. Только у меня и было, что простая роза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 Я здесь, — послышался голос, — под яблоней. Кто ты, — спросил маленький принц, — какой ты красивый? Я лис, — ответил лис. Пожалуйста, — попросил маленький принц, — поиграй со мной. Мне так грустно. Не могу я с тобой играть, — возразил лис. Я не приручен. Ах, извини, — сказал маленький принц и умолк. Но, подумав, спросил, а как это приручать? Ты не здесь, не заметил Лис. Че ты тут ищешь? Я ищу людей. А как это приручать? У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно. Кроме того, они еще разводят кур. Только этим они и хороши. Ты ищешь кур? Нет, я ищу друзей. А что такое приручать? Но это давно забытое понятие, объяснил лис. Оно означает привязывать к себе. Привязывать? Ну да. Вот ты, например, для меня просто маленький мальчик, точно такой, как сто тысяч других мальчиков, и ты мне не нужен, и я тебе не нужен. Я для тебя всего лишь лисица, точно такая, как сто тысяч других лисиц. А вот когда ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственный в мире, и я буду для тебя один на свете. «Постой», — сказал маленький принц, — «я, кажется, начинаю понимать. Была одна роза. Наверное, она меня приручила?» «Очень может быть», — подтвердил лис, — «на земле чего только не бывает». «А это было не на земле». Лис очень удивился. «На другой планете?» Да. А на той планете охотники есть? Нет. Как интересно. А куры там есть? Нет. Нет в мире совершенства, вздохнул лис. А потом заговорил все о том же. Вот скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, люди охотятся за мной, куры все одинаковые, люди тоже все одинаковые, и живется мне скучновато. А вот когда ты меня приручишь, Моя жизнь словно солнцем мазарится. Твои шаги я буду различать из тысячи других. Обычно, заслышав человеческие шаги, я убегаю и прячусь под землю. Но твоя походка позовет меня словно музыка. Я выйду из своего укрытия. И потом, видишь, вон там в полях зреет пшеница. Я не ем хлеба, колоси мне не нужны. И пшеничное поле ни о чем не напоминает. И это грустно. Но у тебя золотые волосы, И как это будет чудесно, когда ты меня приручишь. Пшеничное поле будет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колоссиев на ветру. Он умолк и долго глядел на маленького принца.